Здоровье. Список проблем со здоровьем, связанных с употреблением в пищу зерновых, весьма длинный. Астма, аллергия, непереносимость клейковины, целиакия, нарушение пищеварения, слизистые и застойные заболевания, кандидоз, несколько типов артрита, несколько типов аутоиммунных заболеваний и даже хроническое переедание. Все это связано с зерновыми. Это не означает, что все зерновые безоговорочно плохи, поскольку такие продукты гораздо предпочтительнее пищи животного происхождения. И все же самый здоровый вариант рациона питания — это фрукты и овощи. Особое беспокойство вызывают застойные явления слизиобразование, астма и аллергии. Они затрудняют дыхание, отнимают благозвучность голоса и меняют его тембр. Из-за них мы быстро устаем и становимся менее общительны и активны в социуме. Слизь образуется во многих частях организма при посредничестве сложной структуры, называемой слизистой оболочкой. Выработка слизи служит сразу двум целям – защитить тонкие слои ткани, находящиеся глубоко в слизистой, и послужить транспортной средой для удаления раздражителей из организма например, не будь вашей ротовой полости слизистой оболочки, то после попадания в нее лимонного сока едкая аскорбиновая кислота буквально выжгла бы все там. Если лимонный сок остается у вас во рту, слизь непрерывно вырабатывается до тех пор, пока кислота не будет в достаточной степени разбавлена или проглочена. Многие ошибочно полагают, что они избавляются в организм от слизи, когда пьют лимонный сок. Это не так, они просто заставляют свой пищеварительный тракт вырабатывать слизь в качестве защитной реакции на лимонный сок. Все мы отрицательно реагируем на потребление клейковины. Целиакия в той или иной степени поражает всех, кто потребляет клейковину. Если слизистая оболочка подвергнется раздражению, она будет лишь производить непомерные объемы слизи. Удалите источник раздражения и выработка слизи прекратится. Многие из тех, кто страдает от заложенности носа, астмы и аллергий, с радостью обнаруживают уменьшение этих симптомов после перехода на бескрахмальную диету. Приготовленные зерновые практически безвкусные. Как правило, мы добавляем к ним ароматизаторы и усилители вкуса, такие как соль, нагретые жиры или масла рафинированный сахар, искусственные подсластители типа аспартама, известного нейротоксина, вызывающего рак, повреждение головного мозга, нейродегенеративные заболевания и врожденные аномалии развития у детей и или острые специи, чтобы сделать зерновые более вкусными. Эти приправы губят наше здоровье. Из-за них потребляемая нами пища становится причиной нашего плохого самочувствия. Где здоровый образ жизни, там и здоровье. Если бы все мы были безумны, кто сообщил бы нам об этом?